Огромный пьяный солдат-дезертир, бывший в толпе мужиков и баб возле этого пожара, стал орать, что это я зажег скотный двор, чтобы сгорела вся деревня, прилегавшая к усадьбе. И меня спасло только то, что я стал еще бешенее орать на этого мерзавца матерщиной, и он растерялся, а за ним растерялась и вся толпа, уже наседавшая на меня. И я, собрав все силы, чтобы не обернуться, вышел из толпы и ушел от нее. А вот на днях прибежал из Симферополя всем известный Н. я назвал точно его фамилию, и говорит, что в Симферополе рабочие и дезертиры ходят буквально по колено в крови, живьем сожгли в паровозной топке какого-то старенького отставного военного. Не странно ли вам, что в такие дни Блок кричит на нас «Слушайте, слушайте музыку революции» и сочиняет «12». А в своей брошюре «Интеллигенция и революция» уверяет нас, что русский народ был совершенно прав, когда в прошлом октябре стрелял по соборам в Кремле, доказывая эту правоту такой ужасающей ложью на русских священнослужителей, которой я просто не знаю равной». «В этих соборах, — говорит он, — толстопузый поп целые столетия водкой торговал и кая. Что до 12, то это произведение и впрямь изумительно, но только в том смысле, до чего оно дурно во всех отношениях. Блок — нестерпимо поэтичный поэт. У него, как у Бальмонта, почти никогда нет ни одного словечка в простоте — Все сверх всякой меры красиво, красноречиво. Он не знает, не чувствует, что высоким стилем можно все опошлить. Но вот после великого множества нарочито загадочных, почти сплошь совершенно никому непонятных, литературно выдуманных символистических, мистических стихов, он написал, наконец, нечто уже слишком понятное. Ибо уж до чего это дешевый плоский трюк. Он берет зимний вечер в Петербурге, теперь особенно страшном, где люди гибнут от холода, от голода, где нельзя выйти даже днем на улицу, из боязни быть ограбленным и раздетым догола, и говорит «Вот смотрите, что творится там сейчас пьяной буйной солдатнёй». Но ведь в конце концов, все ее деяния святы разгульным разрушением прежней России, и что впереди нее идет сам Христос, что это его апостолы. Товарищ, винтовку держи, не трусь, пальнем-ка пулей в святую Русь, в кандовую, в избиную, в толстозадую. Почему святая Русь оказалась у блока только избиной, да еще и толстозадой? Очевидно потому, что большевики, лютые враги народников, все свои революционные планы и надежды, поставившие не на деревню, не на крестьянство, а на подонки пролетариата, на кабатскую голь, на босиков, на всех тех, кого Ленин пленил полным разрешением грабить награбленное. И вот Блок пошло издевается над этой избиной Русью, над учредительным собранием, которые они обещали народу до октября, но разогнали, захватив власть над буржуем, над добывателем, над священником. От здания к зданию на канате плакат. Вся власть учредительному собранию. А вон и долгополый, что нынче невеселый, товарищ поп. Вон барыня в каракуле поскользнулась и бац растянулась. Двенадцать есть набор стишков, чистушек, то будто бы трагических, то плясовых, а в общем претендующих быть чем-то в высшей степени русским, народным. И все это прежде всего чертовски скучно, бесконечной болтливостью и однообразием, все одного и того же разнообразия надоедает несметными ай-ай, эх-эх, ах-ах, ой-ой, тра та, -та трах-тах-тах. Блок задумал воспроизвести народный язык, народные чувства. Но вышло нечто совершенно лубочное, неумелое, сверх всякой меры вульгарное.